«В крайнем случае, — подумал Павлович, собирая рабочий стол, — мы можем окрестить планету по собственному усмотрению, — разведгруппа имели на то право, — например, фиалкой, при условии, что в каталоге галактических тел нет другой фиалки». Стол собрать никак не удавалось. В комплекте недоставало нижней трети телескопической ножки. Правда, ящиков оказалось на один больше, чем нужно.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 капитан Магеллана, старый друг глеб бауэр вызвал павлаша он смотрел на него сочувственно ты конечно понимаешь начал он что гроба Клавдии суун последние на борту остальные высажены серебрину можно будет выписать только через месяц ответил павлуш очень сложный перелом я не об этом я хотел спросить что они будут делать там без биолога без биолога им трудно согласился павлуш — Ты понимаешь, что мы им сорвали высадку? — Мы-то тут при чем? Мы несем ответственность, — сказал Бауэр так, что ясно было, ответственность несет именно Павлош. — Отдать ей мою ногу? — Слава! Это не предмет для шуток. Удивительно, как быстро капитаны начинают ощущать себя капитанами.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 В этом месте его размышлений рейка от палатки скрипнула, въехала в трубку ножки стола, и стол, ловко избегнув попытки павлуши его подхватить, улегся среди комнаты, разбросав по полу все, что Павлош успел на него поставить. Клавдия с некоторым раздражением смотрела, как ее новый биолог ползает по полу, собирая свое добро.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 — произнес Павлаш, возражая не столько против слов Клавдии, сколько против Тона. — Притащил домой крокодила. И тот откусил пальчик дедушке. — Мой муж, — проговорила Клавдия неожиданно, закусила губы и замолчала. — Не надо, Клавдия! — остановила ее Салли. — Почему не надо? Пускай он знает. Клавдия смотрела Павлашу в глаза.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 Павлыш взял ящик из тех, что уже опорожнило Салли, и подложил его под короткую ножку стола. Павлыш уселся за стол. Кресло послушно обняло его. Вроде бы удобно. Он поглядел налево. Стекло иллюминатора запотело.